Также все на столе продолжала стоять жестяная коробочка из-под жирных сардинок. Он однажды объелся сардинками и с тех пор их не ел. Сардинница, как сардинница, блестящая, круглогранная. Нет, нет, нет, не сардинница, а сардинница ужасного содержания. Металлический ключик уже повернулся на два часа, и особая, Уму непостижимая жизнь в Сардиннице уже вспыхнула. И Сардинница, хоть и ж, да не та, там, наверное, ползут часовая и минутная стрелки. Суетливая секундная волосинка заскакала по кругу вплоть до мига. Этот миг теперь недалек. До мига? До мига когда... Ужасное содержание сардинницы безобразно вдруг вспучится, кинется, расширяться без меры, и тогда, тогда разлетится сардинница. Струи ужасного содержания как-то прытко раскинутся по кругам, разрывая на части с бурным грохотом столик. Что-то лопнет в нем, хлопнув, и тело будет тоже разорвано. Вместе с щепками, вместе с брызнувшим во все стороны газом, оно разбросается омерзительной кровавой сляготью на стенных холодных камнях. В сотую долю секунды все то совершится. В сотую долю секунды провалится стены, а ужасное содержание, ширясь, ширясь и ширясь, свистнет в тусклое небо щепками, кровью и камнем. В тусклое небо стремительно разовьются косматые дымы, впустив хвосты на него. Что ж он сделал? Что сделал он? На столе ведь пока еще все стояла коробочка. Раз он ключ повернул, надо было немедленно схватить ту коробочку. Положить ее на должное место, например, в белой спаленке под подушку или тотчас же раздавить под пятой. Но упрятать ее в должном месте, под взбитой отцовской подушкой, чтобы старая лысая голова, утомленная только что бывшим, упала с размаху на бомбу — нет, нет, нет, на это он не способен. Предательство это. Раздавить под пятой? Но при этой мысли ощутил он нечто такое, от чего уши его положительно дёрнулись. Он испытывал столь огромную тошноту от семи выпитых рюмок. Точно бомбу он проглотил, как пилюлю. И теперь под ложечкой что-то вспучилось, не то из резины, не то из материи очень странных миров. Никогда не раздавит он, никогда Остается бросить в него, но на это есть время. Стоит только раз двадцать повернуть еще ключик. И пока все отсрочится, раз он ключ повернул, надо было немедленно растянуть то пока. Но он медлил, в совершенном бессилии опустившись в кресло. Тошнота, странная слабость, дремота одолевали ужасно, а ослабшая мысль, отрываясь от тела, рисовала бессмысленно Николаю Аполлончу все какие-то дренные, праздные, бессильные арабески, погружаясь в темноту. Николай Аполлонч был человек просвещенный. Николай Аполлоныч небессмысленно посвятил философии свои лучшие годы жизни. Предрассудки с него посвалились давно, и Николай Аполлоныч был решительно чужд волхованию и всяческим чудесам. Волхование и всяческие чудеса затемняли. Почему он думает о постороннем? Надо думать об этом. О чем думать? Николай Аполлоныч силился из дремоты восстать, и восстать он не мог. Затемняли всякие чудеса. Представление об источнике совершенства. Для философа источником совершенства была мысль, так сказать, «Бог», то есть «совершенное правило». Законодатели же великих религий разнообразные правила выражали в образной форме. Законодатели великих религий